Если лань убила женщина, сказал он в конце концов, эта фигурка быть может, наведёт нас на её след. Но, падая, лань смахнул кусочки, а последний даже не успел положить. Короче говоря, задачка не из лёгких. Судья отложил кусочки и продолжил: "Но так или иначе мы должны сейчас допросить всех, с кем общался Лань. Господин Джу, если вы действительно хотите помочь суду, разделите эту работу с Мажуном, Дзеодаем и Дооганем, и начните сегодня же". Ван Пойди на рынок, найди тех молодых людей и поговори с двумя, которых я не допрашивал. Пусть они тоже попробуют вспомнить, как выглядел татарин. Распрашивать их лучше в дружеской обстановке. Зайдите куда-нибудь, выпейте вина. Это поможет им вспомнить и рассказать как можно больше. Да, по дороге скажи го, чтобы он пришёл сюда. Я хочу знать побольше о яде, которым воспользовался убийца. Джоуи и четверо помощников судьи вышли вместе. Судья выпил несколько чашек чая подряд, думая об одном: почему не появляется едай? Неужели он о чем-то догадался? Судья отставил чашку, встал и нервно заходил по кабинету. Ни убийства жены Баня, ни убийства борца не раскрыты. Распутать бы хоть дело Ляу Лень Фан, и то бы гора с плеч вошел Го. Судья Ди тепло поздоровался с ним, усадил его напротив стола и сел сам. «Как врач, вы, должно быть, представляете, где убийца мог достать яд? Это ведь не очень распространенный препарат!» Го откинул со лба волосы и подпер голову руками. К сожалению, ваша честь, этот яд может быть получен без особого труда. Его используют в малых дозах как лекарство от сердечных болезней, так что найти его можно в любой аптеке. Значит, здесь ничего не получится, констатировал суд. Яжи с глубоким вздохом он снова передвинул к себе лист с изображением семи кусочков и недостающий треугольник и сказал: "Но может вот эта фигурка послужит ключом к разгадке. Ведь может же так быть, что лень Когда понял, что умирает, специально начал собирать кусочки, чтобы как-то указать на убийцу. "А ты в вашей чести", печально сказал Го. "Этот яд вызывает страшную боль и почти мгновенную смерть". На вечер лань. обладал необыкновенной силой духа, продолжал настаивать судья Ди. И он очень хорошо умел выкладывать фигуры. Он понял, что не может ни открыть дверь, ни крикнуть. И вот он решил рассказать о своём убийце таким способом, Да, согласился Го. Ланн действительно великолепно выкладывал фигуры. Он часто приходил к нам в гости и развлекал нас с женой тем, что выкладывал любую фигурку за несколько секунд. И всё-таки я не могу понять, что бы эта фигурка значила, сказал судья. Жань был удивительно добрым человеком, задумчиво продолжал между тем го. Он узнал, что меня задевали негодяи на рынке, и специально для меня разработал приёмы самозащиты, с учётом того, что у меня слабые ноги, но достаточно сильные руки. Лань потратил время, чтобы научить меня этим приемам, и с тех пор никто не решался на меня нападать. Но последних слов судья Ди не услышал. Все время, что они разговаривали, судья вертел семь кусочков, складывая их то так, то этак, И внезапно у него получилась фигура кошки. Он поспешно перетасовал кусочки: корень змеиного дерева, цветок жасмина, кошка. Нет, судья ди отказывался что-либо понимать, заметив Удивлённый взгляд го судья торопливо заговорил, чтобы скрыть растерянность. Знаете, я сейчас почему-то вспомнил об одной странной встрече. Прошлым вечером я вышел пройтись и увидел маленькую девочку, которая потерялась, и отвёл её домой. Её мать накричала на меня: "Это женщина вдова, и излепит и девочки". Я заключил, что она тайком принимает у себя любовника. "А как зовут эту вдову?" заинтересованно спросил Го. "Её фамилия Лу. Она хозяйка лавки тканей". Го резко поднял голову. «Это ужасная женщина, Ваша честь!» — раздельно сказал он. «Мне пришлось иметь с ней дело месяцев пять назад, когда скончался ее муж, причем при весьма загадочных обстоятельствах. Все еще поглощенный мыслями о кошке, судья Ди отметил про себя, что Лань... Действительно часто заходил в коришную рощу Гого. А что там произошло? машинально спросил он. Гого помолчал немного прежде чем ответить. Прежний судья, который был до вас, Ваша честь, не уделял особенно много внимания этому делу. Это понятно. И тогда как раз участились атаки татар на северную армию, в город стекались толпы беженцев, уходящих на юг, и у судьи была масса забот. Так что вник в чью-то смерть от сердечного приступа, он не мог исчестественно рассеянно подтвердил судья. Если бы было что-нибудь подозрительное, это показало бы вскрытие. — Ваша честь, — медленно ответил Горбун, — вскрытия не было. От рассеянности судьи Ди не осталось и следа. Теперь он был весь в внимании. — Расскажите, — велел он. Однажды вечером, — начал Го, — госпожа Лю пришла в суд вместе с Кваном, известным тогда врачом. Кван заявил, что во время обеда Лю Мин пожаловался на головную боль, вышел из-за стола и прилег. Через какое-то время его жена услышала стоны. Она вошла к нему, но он был уже мертв. Тогда она позвала врача, Тот осмотрел тело, и женщина сказала, что у Лумина было слабое сердце. Кван спросил, что Лумин ел на обед. Жена ответила, что он съел очень мало, но выпил два стакана вина, чтобы унять головную боль. На этих основаниях Кван подписал свидетельство о смерти и в качестве причины указал сердечный приступ, вызванный вином. Судья так и записал в заключении. Судья Ди ничего не ответил. Горбун продолжал... Hoje я познакомился с братом Люмина. Он рассказал мне рассказал, что помогал обрежать тело на похоронах и обратил внимание на то, что лицо не было посиневшим, как обычно бывает после приступа, но зато глаза вылезали из орбит. Эти симптомы указывают на то, что покойный получил сильный удар по голове, и я специально пошёл к вдове Лю. чтобы расспросить ее о подробностях смерти Лумина. Но она стала кричать, что я тревожу прах ее покойного мужа и выгнала меня. Я решился пойти в управу, но судья прямо сказал, что согласен с заключением Квана и не видит надобности во вскрытии. На этом все и кончилось. «Вы разговаривали с самим Кваном?» — спросил судья. «Да». Я пытался несколько раз, но он избегал меня. Тогда по городу ходили слухи, что клан занимается чёрной магией. Квану ехал вместе с волной беженцев на юг, и больше здесь о нём не слышали. Судья задумчиво поглаживал бороду. Печатительно, весьма любопытная история. Интересно. А остались ли тут ещё колдуны? Вообще-то по закону о за колдовство полагается смертная казнь. Го, пожал плечами. Многие жители Бейджоу имеют татарское происхождение, ответил он. И кое-кто считает себя знатоком древних секретов колдовства. У нас говорят, что татары способны убивать врагов, сжигая или разрывая их изображения. Некоторые верят, что они продлевают свою жизнь, вступая в связь с оборотнями или злыми демонами. По мне, всё это невежество и суеверие, оно лень. когда-то изучал эти поверья и говорил мне, что в них есть и доля правды.